Глава двадцать девятая «Привет, Вероника», — заулыбался Дмитрий, утром поравнявшись в коридоре с девушкой. «Слышал, вас этой ночью зубная фея посетила?» «Зубной фей», — рассмеялась в ответ Ника. «Точнее, брючный. Сначала порвал мои джинсы, потом зашил и даже кучу стразиков добавил». «Ты в порядке?» — спросил он уже серьезно. «Да», — кивнула она. «Теперь мне смешно вспоминать всю эту историю, а вот тогда было не до веселья». призналась девушка. «Могу себе представить», — понимающе хмыкнул он. «Если возникнут еще какие-нибудь проблемы с этим дроидом, дай знать. Разнесем его на бултики», — заверил ее друг. «Хорошо, Дим», — с благодарностью кивнула она. Поздно вечером, войдя в спортзал, Дмитрий с удивлением увидел там Нику. Она даже не заметила его прихода. С избивая грушу, девушка была целиком погружена в свои мысли. мышцы рук и спины горели огнем от перенапряжения а костяшки были сбиты в кровь но она этого не замечала у тебя что пмс знакомый голос за спиной вывел ее из полутранса а обернулась она дима это ты чуть рассеянно отметила девушка что повторил фразу которую произнес при нашей первой встрече слегка улыбнулась она да подтвердил дмитрий удивлен что ты помнишь Тоже улыбнулся он. «Такое трудно забыть», — заверила его Ника. В ее памяти всплыл образ симпатичного брюнета в черных джинсах и майке, которая подчеркивала его накачанные мышцы, прислонившегося спиной к дверям спортзала и с бесцеремонной насмешкой разглядывающего ее. Тогда он одним молниеносным движением повалил ее на татами и поцеловал. Дмитрий заметил, что взгляд девушки опустился на пол, и их мысли на мгновение пересеклись. Прекрасно помню, как ты меня насчет стиля обкуренных хомячков подкалывал. Произнесла она, отворачиваясь, уводя разговор в сторону от щекотливой темы. И тут же вспомнила, что фразу про обкуренных хомячков он произнес перед самым поцелуем, когда придавил ее своим телом и силой прижал запястье к полу чуть выше головы, лишив ее возможности сопротивляться. Нет, не подкалывал, не согласился Дмитрий. Я правду говорил. «А сейчас, как я посмотрю, ты этот стиль оттачиваешь. До кровавых мозолей!» — кивнул он на кисти ее рук. «Давай-ка присядем», — внезапно предложил он. «И ты расскажешь, чем мне угодила тебе эта несчастная груша». Ника вдруг почувствовала резко навалившуюся усталость и без лишних слов и возражений опустилась на скамейку рядом со своим другом. «Выкладывай», — потребовал ее собеседник. «Это замечательная груша». Решила отшутиться Ника. «Особых претензий я к ней не имею. Но, как у любой другой груши, у нее есть один большой недостаток. Она не может дать сдачи», — криво усмехнулась девушка. «Привяжи к ней, сэра, и этот недостаток будет устранен, предложил Дмитрий. «Точно», — тихо рассмеялась девушка, представив эту картину. «И как я сама до этого не додумалась? Обычно все самые бредовые идеи приходят в голову именно мне». «Нет, Хантера, тебе в этом не переплюнуть», — со смехом возразил Дмитрий. Когда их улыбки сошли на нет, в воздухе ненадолго повисла тишина. Ника уставилась на нервно сцепленные в замок между коленями окровавленные руки, а Дмитрий с беспокойством вглядывался в ее лицо и пытался уловить мысли. «Вероника, что с тобой происходит?» Абсолютно серьезно, спросил он. Алекс знает, чем ты занимаешься по ночам. У тебя с ним проблемы?» Нет, никаких проблем нет, поспешно ответила она. Я просто тренируюсь. Оттачиваю мастерство, вот и все. И как часто ты оттачиваешь мастерство после полуночи? В последнее время часто. Самосовершенствование и все такое. А сам-то ты что здесь делаешь? парировала девушка. Мне не спится сегодня. Вот и пришел железо потягать, объяснил Дмитрий. И мне не спится, вздохнула Ника. А почему ты здесь без Алекса? «Он залечит твои раны». Снова кивнул он на ее костяшки. «Нет», — опустила голову девушка. «Он ничего не знает». «И это не раны, а так, просто царапины». «Если не смогу исцелить себя, зайду к Ринке. У нее ночная смена в медчасти». «Не говори Алексу об этом, ладно?» — попросила она. «Не скажу», — пообещал ее друг. «Но это не царапины Вероника», — твердо возразил он. «Посмотри внимательно на грушу». «Она же вся в твоей крови. Завтра утром сюда новички тренироваться придут, ты их напугать решила?» «А сама ты себя не исцелишь, я чувствую твою энергию. Она почти на нуле. Давай сюда руки». Потребовал он. Преодолев ее пассивное сопротивление, он аккуратно жал ее ладони в своих руках, и через пару минут Ника почувствовала, как раны на ее костяшках начали затягиваться. Его руки были такими большими, сильными и теплыми. Ника вдруг поймала себя на мысли, что ей хочется уткнуться лицом в его надежное плечо и позабыть про все проблемы. Спасибо. Тихо поблагодарила она его. Пожалуйста, Вероника. Откликнулся Дмитрий с неохотой, отпуская ее руки. Ведь именно для этого и существуют друзья, не так ли? С грустью посмотрел он на нее. Громкая музыка внезапно сотрясла стены тихого ночного ордена. С этим надо что-то делать. Вздохнула Ника, подхватив мысль Дмитрия. «Да, Мелис в своем репертуаре», — улыбнулся он. «Уверен, старейшины с этим быстро разберутся. Музыка орёт как раз на их этаже». Словно в подтверждении его слов, песня действительно тут же затихла. «Мы отклонились от темы», — заметил ее друг. «Итак, рассказывай, что тебя беспокоит настолько, что по ночам ты занимаешься мазохизмом? Отмазка про самосовершенствование не прокатит».